«Обвал свиней! Всегда ожидайте неожиданного и никогда не ошибетесь!» Истопник Фред, понесший серьезные ущербы за вынужденного отказа от своих перепелов и глазированных яблок, теперь искал что-нибудь новое. Идея родилась из случайного замечания миссис Би, суетившейся на кухне и бормоча, «Уже не знаю, куда все катится. Цена за бекон растет каждый день. Никогда не видала ничего подобного!» Фред шарахнул своим совком об пол, подняв облачко золы и крикнул. «Свиньи! Вот жено Свиньи! Так делали войну! Можно сделать и снова!» Миссис Би набросилась на него с метлой в руках. «Ах ты, шельмец! Небезобразил в моей кухне!» Она решительно подняла метлу, готовая нанести удар, но Фред ничего не слышал и не видел. Он обхватил миссис Би за талию и закружил в неистовом танце. «Ты попала в точку, старушка, в самую точку, и почему я сам не догадался? Свиньи!» Он захрюкал, очевидно изображая поросенка, что его отнюдь не приукрасило. Миссис Би высвободилась из объятий стопняка и ткнула его в грудь черешком метлы. «Ты больной!» — начала она, и он заорал на нее в ответ. Впрочем, когда ругаются двое кокни, слов уже не разберешь. Завтрак был окончен, и мы услышали шаги сестер. Как только они появились в дверях, как низкая перебранка мгновенно прекратилась. В крайнем возбуждении Фред объяснил, что ему в голову только что пришла блестящая идея. «Он будет держать свинью». Курятник легко переделать в свинарник, и не успеешь глазом моргнуть, как поросенок будет готов отправиться на беконную фабрику и принесет ему, Фреду, целое состояние. Сестра Джулианна была очарована. Она выросла на ферме, любила свиней и многое о них знала. Она сказала, что Фред может брать очистки и отходы из Нонатусхауса и посоветовала пройтись по местным кафе с просьбой оказать ему аналогичную любезность. Сестра также застенчиво поинтересовалась, может ли она прийти посмотреть поросенка, когда он будет заселен в курятник, точнее, в свинарник. Фред был не из тех, кто теряет время даром. Через несколько дней свинарник был закончен. Они с Долли сложили свои сбережения и вскоре приобрели розовое визжащее создание. Сестра Джулианна рассыпалась в похвалах. «Отличная свинья, Фред, настоящая красавица!» Это видно по ширине плеч, вы сделали хороший выбор. Она одарила его своей сияющей улыбкой, и Фред порозовел прямо как поросёнок. Он последовал совету сестры Джулианны давать поросенку мешанку из отрубей и ореховые смеси, а также обратиться за отходами в местные кафе и к зеленщикам. Их сестрой часто видели увлеченными серьезной обстоятельной беседой, во время которой истопник посасывал зуб и тихонько насвистывал, сосредотачиваясь на деталях. Сестра Джулианна также давала ему советы насчет сена, воды и уборки навоза, немало поразив нас своими познаниями в искусстве выращивания свиней. Для Фреда это было суматошное и счастливое время. Каждый день за завтраком мы слушали об успехах свиньи, ее здоровом аппетите и быстром росте. Шли недели, и уборка навоза стала требовать от Фреда все больше времени и усилий. Однако это, как выяснилось, было прибыльным. В большинстве домов имелись крошечные дворики, обычно не больше ярда, чего, однако, оказывалось вполне достаточно, чтобы выращивать кое-какие овощи. популярностью пользовались помидоры и, как неудивительно, виноград, отлично растущий в поплоре и приносящий сочный урожай. Слух разнесся быстро, и навоз фредовой свиньи начал пользоваться большим спросом. Истапник пришел к выводу, что от свиней не бывает никаких потерь. Чем больше он ее кормил, тем больше отличного черного навоза она выдавала, и тем больше он получал денег. За несколько недель торговли навозом он окупил покупку самого поросенка. Весь Нанатус Хаус, как сестры, так и светский персонал, воспылали интересом к свинье и финансовым чаяниям Фреда. Мы читали в газетах, что цены на мясо растут, и пришли к выводу, что Фред был очень проницателен. Однако ни для кого не секрет, как прихотлив и переменчив рынок, спрос вдруг упал. Случился настоящий обвал свинины. Удар был тяжелым, Фред помрачнел, все это кормление, уборка, чистка, все планы и надежды. А теперь свинья вряд ли стоила даже забоя. Неудивительно, что кривые короткие ноги Фреда утратили былую пружинистую походку. Неудивительно, что его северо-восточный глаз потух. В воскресенье в Нанатус-хаусе отдыхали. После церкви мы все собрались на кухне, пили кофе с пирожными, испеченными миссис Би накануне. Фред собирался уходить, но сестра Джулианна пригласила его посидеть с нами за большим столом. Разговор перешел на свинью. Сигаретка у него во рту поникла. «Чего мне теперь честнее делать? Приходится отстегивать деньги, чтобы ее кормить, и ничего с нее не возьмешь!» Все сочувственно забормотали. Вот так не везет и досадно. Только сестра Джулианна молчала. Она пристально посмотрела на Фреда, а потом сказала четко и уверенно. «Дайте ей пороситься, Фред. Вы могли бы держать ее в качестве свиноматки. На рынке всегда нужны хорошие и здоровые поросята. И когда цены пойдут вверх, а они пойдут, вы сможете получить неплохую прибыль». И не забывайте, свинья обычно приносит по двенадцать, а то и по восемнадцать поросят. Такой простой и очевидный совет, но какой неожиданный. Фред разинул рот, и сигарета упала на стол. Извинившись, он поднял ее и загасил в пепельнице. К сожалению, это оказалось не пепельница, а безе сестры Евангелины, которые она собиралась съесть, о чем сообщила с присущей ей энергичностью. Фред был смущен и бесконечно извинялся. Он взял Безе, стряхнул с него пепел, вытащил окурок из крема и протянул тарелку обратной сестре Евангелине. «Поросята! Вот и ответ! Я стану свиноводом, лучшим на острове!» Сестра Евангелина фыркнула и с отвращением оттолкнула Безе. Но Фред уже ничего не замечал. Он словно в трансе бормотал. «Поросята, поросяточки, я буду разводить свиней, вот чем я займусь, о да!» Сестра Джулианна, практичная и тактичная, вручила сестре Евангелине другое безе и сказала истопнику, «Вам придется взять справочник свиновода, Фред, и найти подходящего хряка. Я могу помочь, если вам нужна помощь на первых порах. Мой брат фермер, и я могу попросить его прислать мне экземпляр». Так все и началось. Справочник свиновода прибыл, и Фред с сестрой Джулианной часами корпели над ним. Вид пытающегося читать Фреда обескураживал, потому как ему приходилось держать страницу слева от юго-западного глаза, чтобы что-нибудь разобрать. Но даже если ему удавалось осилить одно или два предложения... Язык свиноводов был для него точно иностранный, и он не справлялся без сестры Джулианны, переводившей ему непривычную тарабарщину на простой и понятной кокни. Был выбран хороший племенной хряк, проведены телефонные переговоры, достигнута договоренность, и из Эссекса выдвинулся небольшой открытый грузовичок. Сестра Джулианна с трудом сдерживала волнение. Поручив сестре Бернадет присматривать за Нанату с хаосом в ее отсутствие, она надела свое выходное покрывало плащ, вытащила велосипед и покатила к Фреду. Эссекский фермер был сельским джентльменом и человеком привычки, едва ли рисковавшим покидать пределы какого-нибудь тихого мирного свинк-соломинга, заезжая на рынок в Сотбери. О чем он думал, ведя свой открытый грузовичок с племенным хряком в сердце лондонского доклинса, нам неизвестно. Удовлетворенно положив голову на бортик грузовика, хряк протрясся несколько миль по сельским дорогам, не вызывая ни у кого ни малейшего интереса. Но на густо населенных улицах Лондона история приобрела совсем другой оборот. Всю дорогу через Даггенхем, Баркинг, Истхем, Вестхем и вплоть до Каби-тауна на собачьем острове хряк собирал вокруг себя толпу. Это было крупное животное, чьей единственной заботой являлось совокупление. Он обладал сравнительно послушным нравом, но за десять лет ему ни разу не подпиливали клыки, и в результате он выглядел гораздо свирепее, чем был на самом деле. Когда грузовичок показался в конце улицы, сестра джулиана уже подъехала на своем велосипеде и встретилась с Фредом. Они вместе подошли к фермеру, глядевшему на них, не говоря ни слова. Сестра Джулианна встала на цыпочки и заглянула через бортик, откидывая назад покрывало, сдуваемое прямо хряку на клыки. «Ох, какой славный парень!» взволнованно прошептала она. Фермер посмотрел на нее, пососал свою трубку и изрек. «Глазам своим не верю». Он попросил посмотреть свиноматку. Вход во двор Фреда шел через узкий боковой проход между домами, упиравшийся прямо в ограду доков. За нею текла темза. Так фермер столкнулся лицом к лицу с уходящими в небо бортами океанских грузовых судов. «Мне ни за что не поверят, ни за что!» Пробормотал он, наклонившись, чтобы подобрать трубку и ключи, выпавшие у него из рук. Его привели во двор Фреда. «Вот она и выглядит весьма радой, что твой парень к ней прикатил». «Радой», — прорычал фермер. «Эта радость обойдется вам в один фунт наличными». Фред знал цену и приготовил деньги, но все равно проворчал. «Может, мой фунт за перепих дороже, чем берут в Эстенде?» Сестра джулиана возразила. «Нехорошо ворчать, Фред. Фунт — обычная ставка, так что лучше-ка вам заплатить». Фермер странно покосился на монахиню, но Фред передал деньги без лишних слов. Положив деньги в карман, фермер объявил. «Отлично. Сейчас я его приведу». Сказать оказалось легче, чем сделать. Толпа уже собралась и все росла. Слухи на острове распространяются моментально. Фермер подогнал грузовичок к проходу между домами, опустил задний бортик прицепа и вскочил внутрь, чтобы вывести хряка. Но тот встал, как вкопанный. Свиньи подслеповаты, и привыкшему к открытой местности Эссекса созданию, этот проход, должно быть, показался черной дырой в ад. «Залезь-ка и подсоби мне!» — крикнул фермер Фреду. Вместе они толкали, пинали и кричали на своенравного Борова, готового, казалось, в кои-то веки пустить в ход свои клыки. Толпа ахнула, и матери оттащили детей подальше, когда Хряк медленно и осторожно спустился наконец по сходням на своих коротеньких ножках и двинулся в проход. Но и тут не все прошло гладко. Проход оказался таким узким, что Хряк чуть не застрял. Оба мужчины толкали его сзади. Сестра джулиана пробежала через дом, через свиной двор, через ворота с той стороны и выскочила в проход с ботвой репы в руке, объяснив, что приманит ею животное. Она тыкала ботвой прямо в пятачок, но хряк все равно не двигался с места. У Фреда возникла идея. — Что нам нужно к... — Раскалённая до красна кочерёжка, чтобы сунуть ему в задницу. Ну, как верблюдам в пустыне, когда не хочет по мосту идти. Верблюда, не знаешь, не ходят через воду. — Сунешь раскалённый кочергойму в зад. Я проделаю то же самое с твоим задом, приятель, — пригрозил фермер, продолжая толкать животное. Наконец хряка уговорили пройти по проходу во двор Фреда. За ним последовала толпа детей и еще больше отправилась в соседские сады, повиснув там на заборах. Фермер осерчал и проговорил с легким нажимом. «Убери их зевак подальше! Свиньи стеснительные животные! Они не будут ничего делать на публику!» И вновь сестра Джулианна взяла дело в свои руки. Тихону авторитетно поговорила с детьми, и они разбрелись. а она, Фред и фермер пошли в дом и закрыли за собой дверь. Но сестра не смогла устоять перед искушением подсмотреть из-за занавески, как свиноматка встречает мужа, как она упорно называла хряка. «Ох, Фред, кажется, он ей не нравится. Смотрите, она его отталкивает. А он определенно заинтересован, видите?» Фред стоял у окна, посасывая зуб. «Нет, нет, не так!» — запречитала сестра Джулианна, страдальчески заламывая руки. «Не надо его кусать! Так дело не пойдет!» «Ну вот, теперь она убегает!» «Фред, боюсь, она может его не принять. Что вы думаете?» Фред не знал, что и думать. «Так-то лучше! Хорошая девочка! Она начинает проявлять интерес! Видите, Фред? Разве не замечательно?» Фред же все сильнее волновался. «Он же прибьет ее, он это сделает. глядь какой огроменный! Он кусил ее! глядь я не вынес этого! Как можно-то? Он прибьет ее или ноги переломает, или что еще? Не, я пошел это кончать. Варварств, грю вам!» Сестра остановила его. «Это совершенно естественно. Так они это и делают, Фред». Однако Фред никак не успокаивался, и сестре с фермером пришлось держать его, пока все не закончилось. монахи не собрались в часовне и, опустившись на колени, предались личным молитвам. Колокол прозвонил к вечерне, когда сестра Джулиана только-только вернулась в Нанатус Хаус. Раскрасневшаяся и взволнованная, она поспешила по коридору, оставляя на кафельном полу следы липкой и весьма пикантной субстанции. Наспех взяв себя в руки, она заняла свое место у аналоя и начала читать. «Сестры, трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник, ваш дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить». Одна или две сестры оторвались от своих молитв и покосились на нее. Некоторые подозрительно принюхались. Сестра Джулианна продолжала. «Рыкают враги твои среди собраний твоих. Поставили знаки свои вместо знамений наших». Принюхиваясь все сильнее, сестры стали переглядываться между собой. «Что до меня, то я благочестива». Служитель наполнил кадильницу необычайно большим количеством ладана и принялся энергично кадить. И в благоденствии своем казалась я себе неодолимой. Воздух наполнился дымом. Но ты, Господь, узрел мою гордыню, невзгодие наслал, чтобы усмирить. Среди сестер началось волнение. Стоявшие на коленях возле сестры Джулианны попытались отползти от нее подальше. Не очень-то легко отползать, когда стоишь на коленях монашеском одеянии, но чего не сделаешь в случае крайней необходимости. «Ты отвернулся от меня, и я тревожусь, нет меня смирений». Ладан яростно курился, дым стоял столбом. «О, Господи, скажу, что нечиста». и негодна в святилище ступать. Раздался кашель, и я воскликнул какая во мне польза, я ничтожна, место мне в аду. О, Господи, услышь мою молитву, прими мой плач, стремящийся к тебе. В конце концов, но не ранее, чем положено, вечерня закончилась. Сестры с красными глазами, задыхающиеся и покидали часовню. Сестре Джулиане еще долго пришлось искупать свою вину за то, что наполнила храм Божий вонью свиного навоза. Но я уверена, Господь простил ее гораздо раньше сестер.